Событие 58 -ое. Мы расплачиваемся за ошибки предков, так что вполне справедливо, что они оставляют нам на это деньги. Дон Маркес. Колонии не перестают быть колониями от того, что они обрели независимость. Бенджамин Дизраэль. День начался так же суматошно, как и закончился. Суматошно? Нет, не то слово. Неожиданно? Экстраординарно? Фантастически? Все не то. День начался так же классно, как и закончился. Екатерина – это что-то с чем-то. Именно такой же новостью было и утро начато. Только Брехт провалился в перину, и сон после ухода дочурки, как его, принялись расталкивать. «Иван Яковлевич, проснись! Срочное послание от государыни!» Брехт отряс за плечо Семен Салтыков. о ответил ему Берон. «Иван Яковлевич, гонец прискакал! Семь коней, говорит, по дороге заморил!» Не поверил Брехту подполковник Преображенский. «Чтоб вас всех! Чтоб у тебя по телевизору одна реклама шла! Ты что, потерял список, кого бояться надо?» Пришлось подыматься. «По какому телевизору?» Залез в бородку испанскую Семен Андреевич. Моду завели преображенцы, там же и есть роты, которым положено бороду иметь. Брехт менять сии установки не стал, чем бы дитя не вешалось. Гвардия – золотая молодежь, пусть имеют отдушину. Сейчас у них новый бзык, вместо лопатообразных бород – маленький огрызок, как у Дон Кихота, и усики такие же. Книга дошла до России в переводе Третьяковского, Ну, так себе перевод, но другого-то нет. А на оригинале был прикольный портрет с испаньолкой этой. На русском именно с такой обложкой и вышла. По цветному понятно, где сейчас черно-белый найти. Все, проснулся, давай депешу. Письмо было таким пакетом из будущего, в плотной коричневой бумаге, конвертом сложенной и сургучными печатями облепленное. Берон и ввел недавно. Хватит свитки, как при царе горохи носить. Шалость удалась, прочел Иван Яковлевич вслух, когда разобрался с пятью печатями сургучными разных цветов. Тоже сам ввел. Печатей всего пять и по градации от белого до черного означают важность. Есть и ультраважные, на них все пять печатей. Это послание было из таких. К тому же это была шифровка. Заранее о содержимом договорились Санхен. Еще чуть не год назад, когда посланнику Португалии издавали брата их короля, которого хотели поставить королем Польши, И который вдруг самой Анни предложение ручки своей малюсенькой с обгрызенными ногтями сделал. Брехт тогда пошушукался с Анной и предложила она послу породница За их принца Педру, третьего сына португальского короля Жуана Пятого Великодушного, Россия отдает замуж дочь императора Петра Елизавету. И приданная в полмиллиона рублей. Эх, один раз живем. Золотом, понятно. За это Жуан разрешает пользоваться совместно портом в Марокко, который называется Мазаган. Брехт сильно на успех не надеялся. Все же по Европе гуляет молва про дщерь Петрову, что она незаконная дочь и рождена, когда Екатерина не была императрицей. Брехт показал документы тогда послу о коронации Екатерины и новый документ, специально подготовленный вот для такого случая, что Елизавета признается законной дочерью императора Петра. Филькина грамота, о которой, кроме него и Анхин, и не знает никто. Расчет был скорее на золото, а Мазаган — маленькая крепость на побережье и маленький порт, в который даже два корабля вмещаются только скрипя бортами друг от друга. Но там можно приобрести продовольствие и воду для дальнейшего перехода вокруг Африки. И потом, Брехт точно не помнил, но вскоре Португалию турнут из Марокко, а значит, можно там и закрепиться единолично будет. И не дать это сделать Франции. Денег на это пока не было. Пока. Работал над этим Иван Яковлевич. И Миас, и Шарташ уже золото давали. Готовилась экспедиция на север Урала. Там все реки золотоносные. Пока не до Магадана. Как там народ кормить? Как оттуда золото безопасно переправлять в Ригу? Вполне Урала хватит на первое время. Много золота приведет к инфляции и схлопыванию национальной промышленности. А цель противоположная – развитие этой промышленности. В конверте больше ничего не было, и так все понятно. Прибыл очередной посланник из Португалии и привез весть, что Жуан Великодушный на русские условия согласен. Ну и чудненько. Из Португалии Елизавета заговоры не сможет устраивать. Даже если муж, когда и станет королем. Максимум, ну попробует, если решит вредить, ограничить судоходство. Ерунда. Португалия прямо катится к закату своему. Нужно попробовать часть ее колонии в интересных местах отжать. Колония – это дорого и даже разорительно, сто процентов. Но это если с нуля начинать. А если вот так, как с Марокко? Сначала пару десятков русских в порту, потом немного купцов, потом больше купцов и небольшой отрядик, получивших отставку опытных солдат. А после Португалия уйдет и крепость с портом оставит. «Семен Андреевич, готовь гвардию, после обеда выступаем на Варшаву. Дом дел полно, нужно с Польшей покончить как можно быстрее».